БЕЛОЯ СОВА Глава первая Перси Беллоус не мог назваться лентяем. Был он человек с большими способностями и хотел нажить деньги. Но до 35 лет он денег не нажил. Его отдали в учение к нотариусу, но он наплевал на это, как он выражался, и презрел обычный метод воспитания, который к нему пытались применить. В данный момент он был странствующим фокусником, и хотя фокусы его были самые примитивные, проделывал он их с ловкостью профессионала. Он умел играть на скрипке и корнет о пистоне, на том и на другом неважно. Умел изображать, как пляшут разные типы свадебных гостей. Вообще мог очень и очень пригодиться в какой-нибудь странствующей труппе. Но писал он с ошибками и грамматика у него вообще хромала. Регулярности он терпеть не мог и совершенно не в состоянии был являться на службу каждый день в один и тот же час. Денег он также не умел беречь и одно время пил, но теперь уже бросил. Перси был большой, крупный мужчина, с лоснящимися черными волосами, в густых усах, с грубыми манерами и большой забияком. Когда ему исполнилось 35 лет, он стал раздумывать о своем положении. Было это во время его турне по провинции в качестве гипнотизера, причем он именовал себя доктором сандерс Сандерсбеллем. И на каждом сеансе предлагал публике держать с ним пари на 10 тысяч фунтов, хотя в кармане у него не было и 10 тысяч пенсов. Разумеется, у него были помощники и помощникам надо было платить, так что дело выходило далеко невыгодное. Что он живет в одном городе, то потеряет в другом. Да и с помощниками всегда была масса хлопот и неприятностей. Однако, сколько он не раздумывал, он не видел никаких способов улучшить свое положение. В наше время заурядный фокусник, посредственный музыкант или актер не могут рассчитывать разбогатеть. В Лондоне на его гипнотические сеансы никто бы не пошел смотреть. В провинции ими только-только можно было кормиться. А между тем Перси Беллоус был не чужд одной из обычных человеческих слабостей. Он любил, чтобы его считали загадочным человеком, смотрели на него со страхом и благоговением. И, сойдя со сцены, Он продолжал разыгрывать и пугать своей головокружительной мудростью доверчивых квартирных хозяек в тех городах, где ему случалось останавливаться. Тестон был маленький городок. И перси Беллоус нашел, что он очень недурно заработал, первым же сеансом покрыв свои расходы и положив в карман четыре фунта чистой прибыли. Он и на следующий день остался в городке, чтобы повидаться с человеком откликнувшимся на его объявление в газетах, требуется ассистент для гипнотических сеансов. Перси стоял в отеле «Виктория». Это была единственная в городке гостиница и очень плохенькая, но к этому Перси Беллоузу было не привыкать. В своих скитаниях он привык к сомнительной свежести яйцам и подозрительному кофе. В это утро ему подали совершенно невероятный завтрак. Но он не бронился. Наоборот, весело беседовал с неряхой горничной, прислуживавшей ему. — Так вы, значит, были на вчерашнем представлении? — спрашивал он. — Была, сударь, была. — Ах, как вы чудесно представляете! Просто удивительно! Я ничего подобного не видела в Тестоне. — Ах, милый, что? — Вот я вам покажу фокус. Он взял пару вареных яиц, стоящих перед ним. Одно подбросил на воздух где оно завертелось спиралью и затем исчезло. Другой проглотил целиком вместе со скорлупою и потом вытащил оба целыми и невредимыми из вазы, стоявшей на камине. — Отче наш, — изумилась горничная, — чего только вы не сделаете, сударь! Вы, кажется, все на свете можете сделать. — Кое-что могу, немногое. — иронически усмехнулся мистер Беллоус. — Кстати, душенька, тут ко мне должен прийти один человек нынче утром. Пожалуйста, проводите его ко мне. Его фамилия... Он заглянул в засаленное письмо, лежавшее у него в кармане. Его фамилия Смиз. Мистер Смиз явился еще до того, как его будущий патрон окончил завтрак, и горничная тотчас же ввела его. Это был человек совершенно необыкновенной наружности. Ростом он был так мал, что мог назваться карликом. На спине у него был небольшой горб. Руки, длинные не по росту, ни на минуту не оставались спокойными. Выражение лица было сердитое и вместе с тем подобострастное. В первый момент Беллоус склонен был отказать ему, так как фокуснику Неудобно иметь помощника с внешностью, бросающейся в глаза так, что его каждый узнает. Потом ему пришло в голову, что в смысле воздействия на публику это может быть и лучше. Такой помощник действительно будет выглядеть колдуном. — Вы когда-нибудь занимались чем-нибудь в этом роде? — спросил он. — Нет, сэр. Но я видел, как это делается, и, по-моему, это нетрудно. — Я думаю, что вы останетесь довольны мною. Я бы хотел получить у вас место. — Видите ли, такому человеку, как я, не так-то просто найти работу. Говоря, он все время вертел что-нибудь в руках. — После того, как вы кончите комкать мою газету, — насмешливо заметил Беллоус. — Извините, сэр. Он положил газету, но зато взял в руку угол скатерти и принялся быстро и ловко заплетать в косички бахрому. — Вас когда-нибудь гипнотизировали? — спросил Беллоус. «Э, — Нет, сэр, — ответил Смис с хитрой усмешкой. — Но ведь это ничего не значит, не правда ли? Я отлично сумею разыграть усыпленного. — Это чертовски много значит, и вы напрасно думаете, что это так легко разыграть, как вы выражаетесь. Я всегда на самом деле усыпляю своих помощников. Я пользуюсь ими только для сбережения времени на сеансе. После того, как я усыплю вас разок-другой, мне достаточно будет минуты, чтобы погрузить вас в гипнотический сон. И это уже наверняка. А со случайными объектами из публики никогда нельзя быть уверенным. Иной вовсе не поддается гипнозу. Большинство поддается туго. В первый раз приходится долго возиться с ними, чтобы усыпить. Иногда бывают исключительные случаи, как, например, вчера на сеансе, но это случается нечасто. Пойдемте со мной наверх, в мою комнату. Вы хотите посмотреть, можете ли вы усыпить меня? Нет, не то. Я и так знаю, что могу. Я просто хочу это сделать. Наверху, в грязной спальне, Беллоус усадил Смиза в кресло и поставил перед ним, немного повыше уровня глаз, блестящую стальную крышку своего портсигара. Смотрите на это. Смотрите пристально не отрываясь. «Слышите, не отрываясь!» Через несколько минут Беллоус опустил портсигар, наложил пальцы на веки Смиза и закрыл их. Глаза усыпляемого остались закрытыми. Небольшой горб на спине напряженным и недвижным. Час спустя, внизу, в той самой комнате, где подавали завтрак, Беллоус окончательно договаривался со Смизом. — Вы понимаете, — говорил он, — завтра вечером к семи часам вы должны быть в зале городской ратуши. Когда я стану вызывать кого-нибудь из публики на эстраду, вы выйдете. Больше от вас ничего не требуется. Деньги у вас есть? — Пока достаточно. Смис вытаскивал одну за другой спички из коробка, стоявшего на столе, и ломал их, каждую на четыре части. Но предположим, что завтра вечером вам не удастся усыпить меня и уж это я могу сделать с вами когда угодно, в любой момент дня и ночи. Это уж решено и подписано. Пожалуйста, оставьте в покое эти спички. Мне как раз нужна одна из них. По уходе с Мизом Перси Беллоус несколько минут сидел в глубокой задумчивости. В грязной спаленке наверху он видел нечто, чего еще никогда в жизни не видал и из чего, как он полагал, можно было извлечь кое-какую выгоду. Он взял газету и с удовольствием убедился, что беспокойные пальцы Смиза оставили нетронутой рубрику «Скачки». Затем пошел к хозяину гостиницы. «Послушайте, мне пришла фантазия поставить несколько шиллингов на беговую лошадь. Не знаете ли вы надежного человека, которому бы можно это поручить?» — Что ж, поручите мне, если хотите. Я в часы досуга немножко занимаюсь этим. — А полиция вас не беспокоит? — Нет, здешняя полиция не очень-то прытка. Да сейчас у нее дело много и помимо этого. У нас тут в тестане как раз накануне вашего приезда было убийство. — Кого же убили? — Мисс Сэмюэль, дочку богатых родителей. Предполагаю, что убил какой-нибудь бродяга. Видите заросли, вон там, на вершине холма? Там ее и нашли. Голова вся разбита, в какое-то месиво превращена, а деньги украдены. Нечего сказать, славные у вас тут бродяги. Я и не знал. Ну-с, а теперь поговорим о сегодняшних скачках. На другое утро, когда Перси лоус стал рассчитываться с хозяином, покидая отель Виктория, ему не пришлось платить по счету. Наоборот, еще хозяин и что приплатил ему. — Курьезное дело, — говорил трактирщик, отдавая деньги. — Все мои приятели ставили на фаворита. Вот уж не ожидал, чтобы он нас так подвел. Глава вторая Первый сеанс с участием Смиза прошел отлично. Когда он кончился, Беллоус пригласил своего нового помощника Зайти к нему в гостиницу, покурить и распить бутылочку. — Вы помните, как я гипнотизировал вас вчера? — спросил он. — Да нет, сэр. — Да, мистер Беллоус. Вы помните, что вы делали что говорили в гипнотическом сне? Смис покачал головой. — Я уснул точно так же, как и сегодня и только. — Смыслите вы что-нибудь в беговых лошадях? — Ничего. «Понятия не имею. Вы хотите сказать, что вы никогда не видали бегов?» «Никогда. Что же вы делали до того, как поступили ко мне? Последнее время я сидел без работы, а раньше занимался приручением птиц, но мне не везло, и на этом я не разбогател. Вы слишком многое хотите знать, сэр?» «Да, это потому, что у меня есть кое-какие планы относительно вас». Я хочу, чтобы вы подписали со мной договор на три года. По фунту в неделю. Это выгодное предложение. Человек, который пробовал вести свое дело и прогорел, должен ценить, когда ему предлагают постоянную, хорошо оплачиваемую работу. А работа будет все та же? Приблизительно та же. По окончании этого турне, я думаю, поселиться в Лондоне. И там вы мне пригодитесь нет благодарствую мистер беллоуз сказал сми мне что то не хочется о как вам будет угодно валяйте дурака если хотите для меня это никакой разницы не составляет найдутся десятки людей которые обеими руками схватятся за такое предложение я по доброте души хотел взять вас вы же сами говорите что человеку с вашей наружностью не так то легко найти работу я «Согласен работать у вас полгода, ну, может быть, еще месяц-другой, но затем я намерен вернуться к своим птицам». «Этого не будет!» — запальчиво крикнул Беллоус. «Если вам мои условия не подходят, не принимайте их, но уж, пожалуйста, не ставьте своих. Не хотите подписывать контракт на три года, так и проваливайте». «Дурацкий разговор! Ведь вы уже раз прогорели на этом деле». С какой же стати вам опять возвращаться к нему? Что же вы надеетесь в полгода капитал нажить из фунта в неделю? У меня есть друзья, которые, быть может, помогут мне. Кто они? Они, ну, словом, друзья мне. Может быть, вы мне дадите срок подумать до завтра? Ладно, думайте. Только если вы завтра утром не явитесь сюда, чтобы вместе со мной идти к нотариусу, значит, дело наше разладилось. Ну, а теперь давайте я загипнотизирую вас. Зачем же это? Для практики. Ну-ка, посмотрите на меня. Через несколько минут Смис сидел с открытыми, но недвижными глазами. Скажите мне, что вы видите? — спрашивал Беллоус. Ничего. Я ничего не вижу. Нет, вы видите. Вы видите лошадей и на них же кейф. Это бега. Вы видите? Вот они уже подходят к столбу. Да, — уныло выговорил Смис. Я вижу их, но как в тумане издали. Вот они уже исчезли. Вчера, когда я загипнотизировал вас, вы видели ясно. Вы подробно описали мне бега, состоявшиеся в тот самый день. Указали цвета. Назвали имена, которые выкрикивала толпа. Описали неожиданное падение фаворита. «Почему вы сегодня не можете этого сделать?» «Нет, сегодня не могу. Сегодня я вижу другое». «Что именно?» «Вижу улицу в Лондоне. Длинный ряд магазинов. На вывесках мое имя. На улице много нарядной публики. Шикарные магазины, ювелирные лавки, картинные галереи. И вас вижу». Вы только что вышли на улицу. Откуда вышел? О чем же я знаю? Может быть, из собственной квартиры или из конторы? У дверей сбоку маленькая медная дощечка с вашей фамилией. На вас пальто с меховым воротником, галстух заколот бриллиантовой булавкой. Вы садитесь в автомобиль. Автомобиль ваш собственный? И великий человеку, который открывает вам дверцу, вести вас в государственный банк. Вид у вас цветущий, довольный. Автомобиль останавливается. Все. Больше ничего не вижу. Беллоус нагнулся к усыпленному и слегка дунул ему на веки. Напряженность мускулов ослабла. Смис протер глаза и поднялся со стула. — Знаете вы, что вы говорили сейчас? — спросил Беллоус. — Ничего не говорил, ведь я же спал. Вы усыпили меня? Беллоус огляделся вокруг. Глаза его остановились на пустой коробке из-под папирос, валявшейся на полу. — Поднимите это и держите в руках, — приказал он. Смис с удивлением посмотрел на него, но сделал, как ему было велено. Конец бандероли отклеился, и неугомонные пальцы Смиза тотчас принялись рвать его в мелкие клочки. "Нус, продолжил Беллус, можете мне сообщить что-нибудь о человеке, который держал в руках эту коробку и потом бросил?" "Разумеется, нет. Как же я могу это сделать? Это невозможно." "Отлично, сказал Беллус. Сейчас я опять усыплю вас." Мне совсем это не нравится. — жалобно пискнул Смис. — Вы слишком часто это делаете, это вредно для здоровья. — вздор Послушайте, Смис, ведь я вас беру на три года, так ведь? Не стану же я с вами поступать так, чтобы вы у меня расхворались. Целы будете, ничего с вами не сделается. Загипнотизировав Смиса, Беллоус снова вложил ему в руки ту же коробку. — А теперь что вы видите? Вижу ясно плотного приземистого мужчину, который вынимает из коробки последнюю папироску и бросает коробку. Куря папироску, он ходит взад и вперед по комнате и хмурится, что-то заботит его. Он достает из кармана записную книжку, и когда раскрывает ее, на пол падает визитная карточка. — Вы можете прочесть фамилию, которая стоит на этой карточке? — Да, она лежит лицевой стороной кверху. Там стоит мистер Винсент. Слева внизу в уголке мелким шрифтом сыскное отделение Скотланд-Ярд. Он закрывает записную книжку. Что там было написано? Я видел только одно слово. Самэль. В комнату входит лакей, и уронивший карточку просит подать ему расписание поездов. Беллоус снова вернул Смиза в нормальное состояние. «Будет, — сказал он, — на сегодня достаточно. Теперь можете идти и советую вам обдумать мое предложение». На другое утро Смиз явился в назначенный час и объявил, что он согласен заключить ангажемент, но не на три года, а на два, и не по фунту, а по тринадцать шиллингов в неделю. «С чего это вы вдруг вообразили?» что вам стоит платить такие деньги. Я ничего не вообразил. Я только вижу, что вам очень нужен. Чувствую. Я сказал, не два года, а три. Тридцать шиллингов я так и быть готов вам дать. Но только в том случае, если ангажемент на три года. Не могу. Мне хочется назад к моим птицам. Или давайте писать контракт на два года по тридцать шиллингов в неделю, или я ухожу. — Ну, ладно уж. Ишь ведь черт упрямый какой. — Уж будь по-вашему, будем надеяться, что я на вас не прогадаю. Я еще ни одному помощнику не платил больше фунтов в неделю. — Кстати, Смис, вы были когда-нибудь в Лондоне? — Бывал не раз. — Вы знаете Пикадилли, Бонд-стрит, Риддент-стрит? Смис покачал головой Я был в Лондоне только проездом, и эти улицы знаю только по имени. Сам же никогда не видал их. Очень хорошо. Ну-с, пойдемте к нотариусу. Подпишем контракт. Глава третья Около месяца спустя мистер Беллоус, временно приехавший в Лондон по делам, зашел в контору агентства «Танжент» на Суссекс-стрит. «Мне назначено в это время», — сказал Беллоус, подавая свою визитную карточку, и его немедленно же проводили в кабинет заведующего. Мистер Танжент, цветущий, немного вызывающе одетый мужчина, лет пятидесяти, встал из-за письменного стола и поздоровался за руку с гостем. «Ну что, старина, как поживаешь?» «Отлично. Можно сказать, замечательно хорошо. Чем могу служить?» Кстати, я только недавно вспоминал тебя. Тут ко мне обращался один человечек. Условия так себе, неважные. Ангажемент на неделю, но если понравишься, может быть и постоянный. Спасибо, дружище, но я в этом не нуждаюсь. У меня есть кое-что получше. А вот денег мне нужно призанять у тебя. Это к фунтов полтораста. танжент от души расхохотался. Давно уж у меня не бывало в руках таких денег. Да зачем они тебе понадобились? Рассказывай. Мне повезло, старина. Я тут законтрактовал на два года одного человека, который стоит тысяч. Это такой ясновидящий, о каком я и не слыхивал. Ясновидящие сейчас не в ходу, поморщился Танджент. Большинство из них еле-еле зарабатывают себе на квартиру и на объявление Очень уж много их развелось. Все эти психометрии, хиромантии, гадания на хрустале и тому подобное ничего не стоит На этом капитала не наживешь. Давай говорить толком. Ты говоришь, капитала не наживешь. Ты и помнишь, как упал Мэрион, и все, кто держал за него десять против одного, проиграли. — Как не помнить я сам ставил на Мэриона крупную сумму. Мне и в голову не приходилось, что такая лошадь может подвести. Ну, а я ставил на ту лошадь, которая выиграла. Я не крес, как ты, и поэтому ставил всего пять золотых, но выиграл все же порядочно. А ставил я на эту лошадь, потому что мой ясновидящий видел эти бега раньше, чем они состоялись, и описал мне все, что потом случилось. И второй раз может увидеть. Нет, это ему пока еще не удавалось. Зато он не раз описывал, что было в прошлом, и еще ни разу не ошибся. Это совершенно необыкновенный человек. Он становится ясновидящим только во время гипнотического сна. В нормальном же состоянии ничего не видит. А с виду совсем чертушка, уродили в карлик, горбун. Если его привезти в Лондон, он тут сенсацию произведет. А главное, деньги на нем нажить можно. И хорошие деньги. Я знаю ту публику, о которой ты говоришь. Это все дринцо. На них, конечно, ничего не заработаешь. А мой горбун — совсем другое дело. К нему все здешние барыни валом повалят. Сколько угодно будут платить за совет. Тут можно нажить целое состояние. Танджент докурил папироску и придвинул гостю портсигар. — Какие же у тебя планы? — спросил он. «Нанять квартиру на бон стрит красиво обставить ее, одеть слугу в ливрею и прежде всего пустить санвичменов. Только бы двинуть дело, там оно уже само пойдет, как по рельсам. Я тебе говорю, этот человек прямо чудо. И знаешь, что я еще намерен сделать? При первом же сенсационном убийстве, если полиция не сможет разыскать убийцу, я предложу услуги своего ясновидящего». Уж он-то у меня не промахнется. Держу пари на все, что у меня есть, против шести пенсов, что мы найдем этого человека. А помнишь, когда убили эту девицу, как бишь ее Эстер Самуэль, что ли? убийцу так и не нашли. Да, я помню, но ведь это было давно. Об этом уже забыли. Тут нужно что-нибудь новенькое, сенсационное, что называется «спылу с жару». Ну, до этого недолго ждать. Не думаю, чтобы можно было начать такое дело на полтораста фунтов. Этого и я, брат, не думаю. У меня есть еще и свои деньги, которые я тоже намерен вложить в это дело. — Давай прикинем, — сказал Танчин, беря карандаш. — Как ты, говоришь, зовут этого человека и где он живет? Беллоус рассмеялся. — Нет, брат, шалишь. Этого я тебе не скажу. Это я, брат, для себя затеял, дельца. Хочешь быть моим компаньон? Тогда ладно. Тогда я тебе все скажу. Да я и дел-то тут никакого не вижу. Ты просто просишь у меня взаймы полтораста фунтов. И без всяких гарантий. Все, что я мог понять из твоего рассказа, это что ты раздобыл действительно хорошего ясновидящего. Ладно, если ты убедишься, что ясновидящий действительно стоящий, — Дашь ты мне тогда эти деньги? — На известных условиях — да, пожалуй. — Только чтобы условия были выгодные. — Будут. — Да вот ты сам увидишь. Человек этот ждет внизу на извозчике. — Что ж ты мне раньше не сказал? — Зачем? — Я сейчас схожу и приведу его. Утро было прохладное, и Смис дрожал от холода даже в толстом ватном пальто, которое он решительно отказывался снять и в комнатах. Не теряя времени на разговоры, Беллоус сейчас же загипнотизировал его. «Ну вот, дружище, сейчас ты и сам увидишь. Дай мне что-нибудь из своей одежды или какой-нибудь предмет, который ты или кто-нибудь из твоих близких часто держит в руках». Танжент открыл один из ящиков письменного стола и вынул оттуда дамскую перчатку. «Ну вот», — сказал он. Эта перчатка была оставлена в моей конторе неделю тому назад. Посмотрим, что он о ней скажет. Беллоус вложил перчатку в руку Смиза. Тот моментально начал отрывать от нее пуговицы. Он дергал и трепал в руках перчатку, как дикий зверь свою добычу. Потом заговорил. «Я вижу красивую женщину с ярко-золотистыми волосами. Волосы как будто крашеные». Она разговаривает с каким-то господином в этой самой комнате. Я видел этого господина, но не знаю, как его зовут. Они ссорятся, оба сердиты один на другого. Она в чем-то обвиняет его. Вдруг... Да-да. Она хватает чернильницу и швыряет в него. Чернила разбрызгались по всему полу. Он звонит в колокольчик. Входит человек, по виду похожий на конторщика. Все. — Больше не вижу. — Разбуди его и отошли его обратно в кэп, — сказал Танджент. — Потом мы с тобой потолкуем. — Ну как? — спросил Беллоус, когда они остались вдвоем. — Верно, он сказал. — Все верно. Эта женщина была Кора Рендаль. Она требовала, чтобы ей устроил такой ангажемент, для которого она вовсе не годится. Если б я взял ее, люди смеялись бы мне прямо в глаза. Она страшно озлилась на меня и швырнула в меня чернильницей. За это она, разумеется, поплатится и теперь не смеет показать своего напудренного носа мою контору. Что и говорить, дружище, твой этот горбун замечательный. На нем, разумеется, можно нажить деньги. Так что ты достанешь для меня полтора ста футов? Достану, но с условием что режиссировали мы это вместе. Главное, надо суметь привлечь настоящую публику. Как только это будет сделано, я думаю, ты прав, дело пойдет само собою. Сколько же ты хочешь процентов? Процентов я не хочу. Я хочу участие в прибылях и покупаю пай за полтораста фунтов. Ну, будь по-твоему. Я, брат Танжент, не собирался выдавать никаких паев. — Я предпочел бы заплатить тебе 15% за твои деньги, но, если ты настаиваешь, я, так и быть, возьму тебя в долю, в одной шестнадцатой. — Чушь! — закричал мистер Танджент. — За такое дело не всякий возьмется. Ты пойди в английский банк, посмотри, сколько тебе выдадут авансом под такую аферу. По-моему, так. Нас всех трое, он, ты и я. Я и хочу третью часть. Ты, конечно, можешь соглашаться, можешь не соглашаться. Но если я войду в дело, то это будет дело верное. Треть это слишком много. Будь же рассудителен, ведь это я нашел его. Один человек однажды нашел золотую россыпь. Но не мог добыть из нее золото, так как это было за тысячу миль от человеческого жилья. А он был один. И умер с голоду на своей россыпи. Впрочем, я не спорю. Я только говорю тебе, дай мне треть, и завтра утром приходи за чеком и за договором. А иначе я не согласен. Да Лоус поломался еще немного, потом согласился. Глава четвертая Летним вечером, часов около шести, в комфортабельно обставленной комнате Выходивший окнами на людную торговую Бонн-стрит, Смис и его хозяин сидели и ссорились между собой. Оба были в новых с иголочки костюмах, но по лицу Беллоуза видно было, что он процветает, а по лицу Смиса этого не было заметно. — И бесполезно меня уговаривать, — хныкал Смис. — Я знаю, что говорю. — Ничего не стоит такое соглашение, при котором умышленно было скрыто существенно важное. Вы даже не сказали мне, что я ясновидящий. — Нет, не сказал. — Я о том не говорю с людьми, какого цвета у них глаза. Предполагается, что они сами это знают. — И вы знали, что вы ясновидящий. — Не знал? — Клянусь, не знал! — воскликнул Смис, повышая голос. — Не визжите. — Нечего распускать себя. — Я не визжу. Вы думаете, если б я знал, я бы пошел к вам на такое жалование? Вот, у нас перебывало сегодня четырнадцать человек. Сколько вы с них получили? Не ваше дело. Как не мое? Именно мое. Вы не хотели сказать, так я сам разузнал. Уж, наверное, и меньше генеи вы ни с кого не берете, а с некоторых и по пяти. А я изволь довольствоваться какими-то жалкими тридцатью шиллингами в неделю. — Я потребую расторжения контракта. Я докажу, что говорю правду. До встречи с вами меня никогда в жизни никто не гипнотизировал. — Послушайте, — сказал Беллоус, — давайте раз навсегда кончим этот разговор. Не знаю, кто вам набил голову этими дурацкими сказками о моих шальных доходах, но, уверяю вас, вы страшно преувеличиваете. Ничего подобного я не имею. Я получаю так мало, что вовсе не желаю тратиться на адвокатов. При том же ни делу, ни вам от этого пользы не будет. Ну, брошу я вас, куда вы денетесь. Припомните, что вы не были ясновидящим, пока я не загипнотизировал вас. Вы, может быть, думаете, что я газет не читаю? Читал я все, что обо мне пишут в газетах. Я без труда найду сотни гипнотизеров. А вот вы другого такого ясновидящего, как я, не найдете. И вы не найдете другого человека, который сумеет так обставить дело, как я. Кто привел сюда газетчиков? Кто платил за объявление? Кто все хлопоты взял на себя? Ну да я не хочу с вами припираться. Если вам нужно больше денег, вы получите их. Назовите цифру. Если только ваши требования сколько-нибудь благоразумны, они будут выполнены, с условием, что это уж последний раз. Больше вы повышения жалобы не требовать не будете. Если вы запросите слишком много, вы ничего не получите. Можете подавать на меня в суд. Я сумею защитить себя. И помните мое слово, Смис. Если дойдет до суда, вы можете наткнуться на большие неожиданности. Вы понятия не имеете о гипнозе. Может случиться так что вы перед судом начнете говорить такие вещи, которые вам рассказывать совершенно нежелательно. Ну-с, говорите, сколько же вам нужно?» Маленький человек задумчиво тер подбородок пальцами, видимо, соображая. То как будто хотел заговорить, то снова задумывался. И вдруг выпалил. «Я хочу четыре фунта в неделю». «Это просто-напросто грабеж на большой дороге» но вы получите эти четыре фунта. Только имейте в виду, завтра мы подписываем другой контракт, и уж на этот раз вам поблажки не будет. Если вы согласны платить мне столько, я подпишу что угодно. На четыре фунта в неделю я могу опять купить себе парочку хороших птиц. Но вы правы, что это грабеж на большой дороге, только грабят меня, а не вас» за полтора месяца что гипнотизер и его помощник работали вместе это была уже не первая ссора и теперь бел действовал по указаниям танжента выгоднее платить твоему чертушке двадцать фунтов в неделю и удержать его чем не дать их и потерять его говорил танжент по моему он прав и ваш хваленый контракт не стоит и бумаги на которой он написан как бы то ни было Я заготовил новый. Заплати ему, сколько он спросит, и он подпишет его. Хорошо. Раз ты так говоришь, тебе лучше знать. Но тогда, по крайней мере, контракт нужно заключить на три года, а не на два. Нет. Он и так не доверяет тебе. Он ненавидит тебя. Если ты начнешь прижимать его, он уйдет. Притом же ты дерешь такую цену с посетителей, что больше как на два года их и не хватит. Не так уж много в Лондоне людей, которые могут позволить себе такую роскошь. Если и дальше будет идти, как сейчас, так, мне кажется, их хватит навек. Ты бы заглянул в наши книги. Все часы расписаны вперед на два месяца. И ведь не только барыни к нам ходят забавы ради. У нас сколько угодно клиентов с биржи, всякого рода дельцов, специалистов, которые держат пари на бегах. Вчера утром у нас был личный секретарь первого министра. Он, понятно, фамилии своей не назвал, но смисс сам узнал, кто он, и тогда он признался. Удивительный он этот твой Смис. Что же, он все пророчествует? Будущее предсказывает? Не всегда. Не часто. Иногда он угадывает изумительно верно, но чаще всего говорит о том, что уже было. Почему ты не заставишь его предсказать тебе твое собственное будущее, Перси? Беллоус покачал головой. «Зачем искушать судьбу? Если хочешь, он тебе предскажет». Но Танжент также отказался. Дело, несомненно, быстро росло и развивалось. Танжент организовал правильные отчеты в газетах. Сумел привлечь двух-трех врачей, которые и раньше интересовались этим вопросом. Направил к СМИЗу двух популярных актрис. Устроил специальный сеанс для министра, который интересовался СМИЗом преимущественно с психологической точки зрения. На вторую неделю уже не потребовалось ни ни публикаций в газетах. Шар разрастался и катился сам собой. Всякий, побывавший у СМИЗа, направлял к нему своих знакомых. В обществе только и разговору было, что о маленьком уродце с изумительной способностью ясновидения. В Беллоузе все видели типичного антрепренера и шарлатана, но Смис был явно не подделен. Несмотря на свою взаимную антипатию, Беллоуз и Смис жили под одним кровом — в меблированных комнатах Блумсбери. На этом настоял Беллоуз. Он все время не был уверен в Смизе и даже после подписания нового контракта побаивался. А вдруг он угерет? Беллоус занимал две прекрасные комнаты окнами на улицу в первом этаже, Смис одну чердачную, но это было как раз на руку ему, так как через окно он мог выйти на крышу, плоскую и крытую жестью. А на крыше у него были друзья — голуби и воробьи. Горничная в номерах, которая однажды видела его на крыше, окруженным птицами, уверяла, что он колдун. Понимаете, птицы так и скачут вокруг него, на руки садятся. Одну спустит, подзовет другую, и та идет. Как большинство домашних слуг, она ненавидела все необычное и сейчас же предупредила хозяев, что отказывается от мест. Но за месяц она так привыкла видеть СМИ заиграющим с птицами, что предупреждение было взято обратно. Глава пятая Беллоус официально все еще фигурировал под именем Сандерс Белля, но уже не именовал себя доктором. Ему приходилось сталкиваться со многими настоящими докторами, и Танжент посоветовал ему не присваивать себе неподобающего звания. Его приемная на Бонн-стрит была разделена на две половины занавесью. Одна, в которую вела дверь из передней, служила приемной и конторой. Другая, внутренняя, местом беседы между ясновидящим и клиентами. Обычные приемные часы были назначены от одиннадцати до часу и от двух до четырех. Но Беллоус устраивал иной раз сеансы и не в обычное время за повышенную плату. И в таких случаях всякий раз старался умилостивить СМИЗа. То денег давал, то дарил что-нибудь, раз он подарил ему толстую книгу о птицах с рисунками в красках. И Смис после того несколько дней подряд был кроток и в отличном настроении духа. — Вот, — говорил Беллоус, — вы жаловались как-то, что я граблю вас. Теперь уж не имеете права этого сказать. Получаете вы столько, сколько сами назначили а когда случается лишняя работа, вы всегда получаете за это что-нибудь сверхжалование. о благодарности я в вас не чувствую. Что с вами было бы с мисс, не будь меня? Что вы делали до того, как поступили ко мне? Ничего. Несколько недель жил в проголоде. Я не жалуюсь на вас, но все-таки, как только кончится мой срок, я уйду от вас. Я вернусь к своим птицам. Вы бы лучше копили деньги, советовал Беллоус а то все их расшвыриваете на ерунду. Но зачем, например, понадобилась эта огромная белая сова? Ночью она, бог знает, какой шум поднимает на крыше. Вы дождетесь того, что прочие жильцы будут жаловаться на нас. Мы с ней большие друзья с этой совой. Я учу ее многому, она мне пригодится». В эту минуту на лестнице послышались шаги, и Смис исчез за занавеской. Вошедший не был похож на обычных посетителей гипнотизера. Это был приземистый, плотно сложенный человек, довольно вульгарной внешности, одетый не по моде. От такого клиента щедрой платы не дождешься, и Беллоус приветствовал его довольно сухо. «Сейчас без десяти минут одиннадцать, сэр, а наши приемные часы с одиннадцати. Ну уж, раз вы пришли, если желаете сейчас же внести деньги, две генеи». Я могу записать вас, но только боюсь, что придется просить вас пожаловать не раньше, чем через девять недель. Посетитель задумался, вертя в руках свою старомодную шляпу. Нет, это, пожалуй, не годится. Девять недель — большой срок. Нельзя ли мне повидать мистера СМИ сегодня же? Не может ли он сделать для меня исключение? Отдельный сеанс — это можно, но только за это полагается повышенная плата. «Сколько же?» «Он может уделить вам десять минут после часу сегодня. Но за это мы с вас возьмем шесть геней». Видите ли, мистер Смис становится ясновидящим только в гипнотическом сне. Но нельзя усыплять его до бесконечности. Посетитель вынул из кармана панталон старомодный кошелек и вытащил оттуда пятифунтовый билет, суверен и еще пять шиллингов. «Вот, получите». Пожалуйста, устройте так, чтобы мистер Смис уделил мне хоть десять минут сегодня же. — Чудесно, — сказал Беллоус, раскрывая книгу записи и беря в руку перо. — Как прикажете записать вас? — Мистер Винсент. — Прошу вас быть пунктуальным. Мистер Смис будет ровно в час. — Буду, — сказал мистер Винсент. Не успел он уйти, как Смис вынырнул из-за занавески. «Зачем вы это сделали?» Накинулся он на своего антрепренера. «На кой черт он вам понадобился?» ничего ей репениться, Вы в накладе не останетесь. Я куплю вам большую клетку для вашей совы. Не надо мне клетки! Я своих птиц в клетках не держу. Я не на лишнюю работу сержусь. Дело в том, что для этого человека я ничего не могу сделать. Говорю вам, это опасный человек». «В каком смысле опасный? Не знаю. Для меня опасный». Мне он показался порядочным человеком. Деревенский он какой-то, неотесанный. Должно быть, хочет узнать, что поделывает его любезное. Я бы на вашем месте не сердился за это. Дело есть дело, мисс Вы не знаете, какая у меня куча расходов. Вот на будущей неделе надо платить за квартиру. Если я скажу вам, сколько с меня здесь дерут, вы не поверите. Не хотите клетки, так я подарю вам что-нибудь другое. Но для того, чтобы умилостивить Смиза, на этот раз понадобилось пообещать ему суверен. И не только пообещать, а дать вперед. Тогда только он согласился дать усыпить себя, и то с большой неохотой. Начали появляться посетители, которым было назначено явиться в этот день, и началась обычная утренняя работа. Теперь Смиз уже не рассказывал словами о том, что видел так как к нему приходили советоваться по интимным делам, и если бы он отвечал громко, его могли бы слышать другие посетители, ожидавшие своей очереди. Поэтому ему давали в руку бумагу и карандаш, и он записывал карандашом, что видел. Ровно в час снова явился мистер Винсент, и его сейчас же ввели за занавеску. Смис сидел неподвижно. Глаза его были раскрыты, но он не смотрел на мистера Винсента. — Ну-с, готово, сэр, — сказал Беллоус. — Что вы желаете знать? Мистер Винсент вынул из кармана завернутую в бумагу женскую гребенку, сломанную пополам. — Я хочу, чтобы он сказал мне что-нибудь о девушке, у которой в волосах была эта гребенка в тот момент, когда она сломалась. Беллоус вложил гребенку в руки Смиза. Тот подержал ее с минуту, затем пальцы его разжались, и гребенка упала на пол. Беллоус снова вложил ее в руку усыпленного, и на этот раз Смис отшвырнул ее прочь. Но тотчас же начал писать. Мистер винсон все время следил за ним. Писал он с лихорадочной быстротой. Беллоус, стоявший возле него, читая через его плечо то, что он писал, неожиданно попросил мистера Винсента пройти в другую комнату и обождать там минутку. Оставшись наедине со Смизом, он взял у него из рук блокнот, вырвал исписанный листок, сложил его и спрятал в карман. Потом пошел к Винсенту. — Мне чрезвычайно жаль, сэр, но эксперимент наш совершенно не удался. — Может быть, между вами и мистером Смизом существует взаимное отталкивание. Это иногда бывает. Я убедился, что он ровно ничего не может сообщить вам, и при данных обстоятельствах, пожалуй, мне следует вернуть вам шесть геней. Винсент, по-видимому, был не очень удивлен. «Отлично», — сказал он. «Я не очень и надеялся узнать то, что мне было нужно, но все же хотел попробовать. Я, кажется, дал вам шесть геней. Вы, по-видимому, человек добросовестный» и я все же доставил вам немало хлопот. Предположим, что вы вернете мне пять гирней из шести». Беллоус немедленно выдал ему эти деньги, и посетитель ушел. Беллоус вернулся к Смизу и разбудил его. Тот весь дрожал. — Он здесь еще? — Нет, ушел. — Ну что, все обошлось благополучно? Все обошлось благополучно. Я рад, что он ушел. Я ужасно чего-то боялся. Теперь я могу пойти пообедать. Потом мне еще надо купить корм птицам. «Я бы на вашем месте не тратил так много денег на глупости», — сказал Беллоус. Смис усмехнулся. «Это не так уж дорого стоит. Притом же я получил суверен сверхжалование. Почему же не истратить его?» потому что на будущее время, Смис, вы будете получать жалований меньше, чем получали до сих пор. Скажем точнее, фунт в неделю. — Я не желаю! — взвизгнул Смис. — Я вам уже говорил раз. Не визжите. Я терпеть этого не могу. Вы будете получать столько по очень уважительной причине. Если вы не желаете этого делать, вас арестуют. Будут судить и повесят. Повесят за убийство Эстер Самюэль в Тестонском лесу. Глава шестая. «Откуда вы знаете? На каком основании вы это говорите?» — допытывался Смисс, все время сжимая и разжимая пальцы и не сводя глаз с лица Беллоуза. Лицо его выражало гнев, но не испуг. «Откуда я это знаю?» От вас. Вот тут у меня ваше собственноручно написанное признание. Он похлопал себя по карману жилета. Вы не помните, что было, когда я усыпил вас? Я вложил вам в руки сломанную гребенку. Гребенку убитой. И вы сейчас же начали писать. Вы сами надели себе петлю на шею, смисс. А, этот человек! Этот человек! Я знал, что это опасный для меня человек! «Мистер Винсент, я сказал ему, что эксперимент наш не удался и вернул ему деньги. Он ничего не знает. Пока вы будете слушаться меня беспрекословно и делать то, что я вам говорю, вы в безопасности». «Кто он такой, этот Винсент?» Милдоус пожал плечами. «Почем же я знаю? Может быть, кто-нибудь из родственников этой Самуэль, а может и Шпик. Если б я дал ему то, чего он добивался...» У нас бы теперь была уже полиция в доме. Я спас вашу шкуру, мисс Не забывайте этого. Простите меня, что я такое написал. Незачем. Там все сказано, кроме побудительной причины. Ее нетрудно угадать. Я был голоден и без гроша в кармане. Я пришел пешком в Тестон, и мне негде было приютиться, так что я ночевал в лесу. Я сначала попросил у нее милостыни. Если бы она подала мне пару пенсов, она бы, может, и посейчас была жива. Она ни капельки не испугалась меня. Да и чего ей было пугаться? Я маленький уродец, слабый на вид, а она высокая и сильная. Она не дала мне ни гроша, повернулась и пошла, говоря, что здешние бродяги стали чересчур уж надоедливы, и она натравит на меня полицию. Даже и в ту минуту у меня не было намерения убить ее. Я хотел разок только стукнуть ее по голове, но, курьезная вещь, вы не можете ударить человека один только раз. Вам хочется бить еще и еще. Когда я увидел, что она уже не живая, я швырнул дубинку на землю. Я ничего не взял, кроме денег. Ничего. Почему можно было бы меня выследить? Да и деньги так волновали меня, что я зарыл большую часть их в таком месте, где их никто не найдет, кроме меня. Если б меня заподозрила полиция, она нашла бы у меня в кармане только гроши, а вид у меня не такой, чтобы во мне можно было заподозрить убийцу. Но на меня никто и подозрений не имел. Понимаю. Вот почему вы не взяли у меня денег на проезд, говоря, что деньги у вас есть. И на первое представление вы явились в новых сапогах. Боже мой, какой гвал подняла публика на этом первом представлении. но Смис, Ничего не поделаешь, теперь вы конченый человек. Теперь уж вы будете работать на меня совсем на других условиях. Нет, не буду. Как знаете, в таком случае я сейчас же извещу мистера Винсента. Об остальном он уже сам позаботится. Вы не сделаете этого. И я скажу вам, почему. Может быть, и в вашей власти погубить меня, но ведь и я могу разбить вам все ваше благополучие. «А вы ведь очень любите себя, мистер Беллоус». «Разбить мое благополучие?» — Беллоус стукнул кулаком по столу. «Ишь ведь чертенок эдхи! Чем грозит? Дудки, батенька! Вы думаете, что вы полезный Так уж без вас и обойтись не могут!» «Еще как обойдутся! За поимку убийцы Эстер Самуэль обещана награда в двести фунтов». Да я на эти деньги какое угодно новое дело поставлю, если это лопнет. Я, батенька, прирожденный антрепренер. По-видимому, мне придется уступить. Ну что ж, ничего не поделаешь. Придется, разумеется, взять другую комнату подешевле. Нет, этого вы не сделаете. Вы будете жить в одном доме со мной. Я все высчитал». После уплаты квартирных и за обед у вас останется еще шиллинг в день на мелкие карманные расходы. И намотайте себе на ус, мисс Если вы избежите, я моментально выдам вас, так вы и знаете. Значит, я становлюсь вашим рабом. Я всецело у вас в руках. Я наметил себе купить еще несколько птиц и думал со временем начать собственное дело. Теперь все это надо оставить. Вот именно. Все это надо оставить. Я полагаю, не пройдет и двух недель, как вы продадите эту вашу белую сову. Не хватит у вас денег, кормить ее. Я ни за что не расстанусь с ней. Вы удивились бы, если б видели, какие вещи она умеет проделывать. В самом деле, пожалуй, это действительно было бы эффектно, если бы поместить ее здесь, внизу. Это производило бы внушительное впечатление на посетителей. Не хочу. Мне самому она нужна. Не говорите глупостей. Вы не забывайте, что я вас двумя пальцами могу раздавить. Если я вам велю свернуть шею этой птицы, вы и это сделаете. Смис в бешенстве вскочил на ноги. — Где моя шляпа? Дайте мне мою шляпу! Беллоус встал перед дверью, загородив выход. — Что с вами такое? Куда вы собрались? — В полицию. Я сам выдам себя. — Что, съели? — Где ваши двести фунтов награды? — Где ваши заработки на ясновидящем? — Ага, что, взяли? — Сядьте и не говорите глупостей. Я ведь не требую, чтобы вы душили вашу птицу. Я говорю в ваших же интересах, что вам дорогонько будет обходиться ее содержание. А нравится она вам, так держите ее. Мне-то что? Мне какое дело? Если она так дорога вам, пожалуйста, держите ее. В таком случае я буду продолжать работать на вас на предложенных вами условиях. Каждую субботу, ровно в половине десятого, Танжент заходил в Бонд-Стрит проверить книги и получить свою долю барышей. Танжент не особенно доверял мистеру Беллоуну. Смизу при этой проверке книг присутствовать не разрешалось. В субботу, после посещения мистера Винсента, Танжент остался особенно доволен результатами. И ведь надо иметь в виду, что и сам уродец не остается в накладе. Он получает свои четыре фунта в неделю. На этой неделе, я вижу, ты дал ему еще фунт и десять шиллингов за сверхурочные часы, да еще двенадцать шиллингов истратил на подарки. Что ж ты ему подарил? О, пустяки! Птицу! «Бедняга без памяти любит птиц. Такие подарки для него приятнее денег». «О, я не в претензии», — усмехнулся Танджин, самодовольно разглядывая перстень с бриллиантами на своем указательном пальце. «Ни один человек даром работать не станет. И если, даря ему время от времени какую-нибудь безделицу, ты можешь этим поддержать в нем усердие, это стоит делать» я думаю он все таки устает от этих твоих сеансов ясновидения как ты думаешь это не вредно для здоровья он говорит что устает а вид у него превосходный по уходе танжента беллоуус самодовольно усмехнулся обмешурить танжента для него было истинным наслаждением помимо уже той прибыли которую ему это доставляло он не забыл как танжент заставил его уступить третью долю в деле. Появление огромной белой совы в номерах Блумсбери могло иметь своим последствиям только одно — новый отказ горничной от места. Но на этот раз сам Смис убедил ее остаться. Вы ее не бойтесь. Совы-птицы умные. Она знает, кто мои друзья и кто враги. Вы — друг меня, и она никогда вас не обидит. Она позволит вам и кормить себя, и гладить, а перья у нее мягкие-примягкие. Через неделю Джейн при первой возможности бросала работу и бежала на крышу поиграть с белой совой. Глава седьмая В течение нескольких недель все шло хорошо, без перемен Смис делал свое дело терпеливо и послушно. С Беллоузом разговаривал почтительно. Против отдельных сеансов не возражал. В награду за такое поведение Беллоуз два раза кормил его за свой счет обедом и в воскресенье давал ему бесплатные билеты в зоологический сад, куда сам не ходил. Каждую субботу танджент проверял итоги недели. Беллоуз особенно заботился о том, чтобы и смисс и он не встречались между собой и не разговаривали, чтобы не вышло на чистую воду несоответствие между подлинными доходами и записанными в книгу. А затем дело пошло на убыль. Не то чтобы сразу рухнуло, но доходы убавились. Беллоус, как опытный антрепренер, решил, что так этого оставлять нельзя. Надо найти какую-нибудь новую приманку для публики. Смис, — начал он однажды, — вы как будто говорили мне, что у вас есть белая сова. Да, есть. Которая умеет делать штуки. Да, кое-что умеет. Зачем она вам? Вы же обещали оставить мне мою сову. Чего, кипятитесь. Никто у вас ничего не отнимает. И перестаньте, ради бога, шевелить руками. Вы действуете мне на нервы. Никто не трогает вашей возлюбленной совы. Я только соображаю, не выгоднее ли было бы для нас держать ее здесь, внизу, а не на крыше. Нет, мистер Беллоус, сова нужна мне именно в часы моего отдыха. ну так вот, мы говорили об этом с мистером Танжентом, и ему пришла удачная мысль. Он даже жалел, что не надумал этого раньше. Это надо обсудить». — До сих пор я ведь не притеснял вас, мисс И я ведь работал на вас как каторжный. Вы делали, что вам приказывали. И в последнее время не доставляли мне никаких неприятностей. А все-таки вы должны позволить мне и Танженту взглянуть на эту вашу птицу. Это может быть эффектно. Карлик ясновидящий и большая белая сова, сидящая на спинке его кресла. Танжин предлагает дать объявление. Я просил его зайти к нам в воскресенье утром. Я не хочу, чтобы мою сову уносили с крыши. Она сидит там перед моим окном. Здесь ей не будет хорошо. Как я могу оставить ее здесь одну на всю ночь? Будьте же рассудительны, мисс Здесь вы будете видеть вашу сову чаще, чем видите ее теперь. Нет, здесь я большую часть времени сижу, как мертвый, и ничего не вижу. Беллоуза было ясно, что в этом пункте Смис особенно щепетилен, и тут его прижимать не надо. «Послушайте», — сказал он, — «птицы вашей я не обижу. Во всяком случае, ей же ничего не сделается от того, что мы с мистером Танжентом поглядим на нее. Дайте же нам взглянуть, правда ли это, что о ней болтает эта глупышка Джейн, будто она умеет проделывать какие-то удивительные штуки, если мы с Танжентом». Найдем, что она может служить приманкой, и я готов прибавить вам пару шиллингов, смис. Вам не худо подкормиться. Вы, должно быть, в последнее время очень уж экономите на еде, что-то вид у вас голодный. Это была правда. Маленький горбун совсем исхудал. Глаза у него стали огромные и блестящие. И потом в них мелькало такое выражение, что Беллоус заподозрил бы недоброе, если б заметил его. — Джейн, — сказал Смис, встретив на лестнице горничную, — в воскресенье они придут смотреть мою сову. — Вот уж насмотрится чудес! — И унесут ее! — Если сову унесут, и я уйду отсюда, ни за что не останусь! Смис покатился со смеху, но смех его был невеселый. В воскресенье утром... Танжин приехал в назначенный час на таксомоторе. Он был не в духе, ворчал и ругался. — Уже и в воскресенье нельзя посидеть дома. Работаешь шесть дней в неделю и в седьмой не отдыхай. — Тоже выдумает. Я же не виноват, что ты плохой антрепренер. — Придется тебе бросить это дело, Беллоус. За эту неделю заработки были совсем плохие. — Я неплохой антрепренер, и вина тут не моя. С одной стороны, погода все время стоит плохая, с другой — нет такой новинки, которая бы не приедалась. Надо придумать что-нибудь новенькое, чтобы привлечь публику. Непременно надо дать объявление в газетах. Это требует новых расходов. Я не вижу, с какой стати нам платить СМИЗу по-прежнему четыре фунта в неделю, если дело падает. Убавь ему жалование. А в эту его дурацкую птицу я не верю. «Объявление я дам, но это не поможет. Знаю эти штуки. Птица вытаскивает карты из колоды или притворяется мертвой, или еще что-нибудь в этом роде. Это хорошо для прислуги. Старо, милый друг, старо!» Судя по тому, что я слышал, птица ничего этого не делает. Ее штуки совсем в другом роде. «Бут!» Держу парина доллар, что это неправда. «Но ты все-таки скажи своему Смизу, чтобы он тащил ее сюда!» Поглядим уж, что за птица такая необыкновенная. Смис не хочет приносить ее сюда. Придется подняться к нему на чердак. И то это в его глазах великая милость, что он нам покажет ее. И если хочешь послушать моего совета, ты Смису ничего о ней не говори. Поздоровайся с ним и только. Если ты вмешаешься, все дело испортишь. Он с этой совой так носится, что прямо сказать нельзя. пуще и ока и око ее бережет. Если ты найдешь, что птица действительно может пригодиться, скажи мне, а уж я соображу, как поступить. Ну, а теперь идем. — На шестой этаж, — проворчал Танжент. Он был человек грузный, полнокровный. Добравшись до чердака, где находилась комната Смиза, он с минуту отдыхал, тяжело переводя дух. Номерок был довольно-таки грязноватый, но день выпал ясный и солнце потоками света вливалось в окно. На ветке, воткнутой в крышу, сидела большая белая сова. Перед нею стоял Смис, без шляпы, и как будто что-то говорил ей. У ног его собралась целая стая голубей и воробьев. Завидев гостей, он кивнул им и махнул рукой. Голуби и воробьи мгновенно разлетелись, и он остался один с белой совой. «Курьезное зрелищ — пробормотал Танджент. — Чертовски курьезное зрелищ Смис отворил окно и крикнул в комнату. — Доброго утро господа! Что же вы не выйдете сюда, на крышу? — Не охота мне, — сказал Танджент. — Не любитель я таких прогулок. — Ну что ты успокоил его, Беллоус? Ведь опасности нет, не надо только подходить близко к краю. Он вынес стулья для гостя, и Танджент, кряхтя и охая, вылез в окно на крышу, а за ним и бил Ну что же, господа, смотрите на мою сову. — Я оставлю вас, — сказал Смис и ушел в комнату. — Кто же заставит ее показывать штуки? — удивился Танджент. — А она у вас красивая, только полусонная. и ручная Он провел рукой в дорогих перстнях по белоснежным перьям на груди. — Славная для вас перинка выйдет! — засмеялся он. Сова раскрыла глаза, взмахнула крыльями и полетела прямо на Беллоуза. И села ему на лицо, душа его своими пышными мягкими перьями, раздирая ему глаза острыми когтями. Он кричал, звал на помощь. Данжент в ужасе кинулся плашмя на крышу, закрывая руками лицо. Смис из комнаты следил за всей этой сценой, сложив руки на груди с невозмутимым спокойствием. Беллоу с руками пытался оторвать от себя птицу, но она шаг за шагом толкала его все дальше и дальше. И вдруг раздался отчаянный крик, потом наступила минута безмолвия потом глухо донесся снизу удар от падения тела на камни, а белая птица взвелась вверх и улетела. Карлик смеялся, потирая руки. Потом, придав своему лицу выражение ужаса и отчаяния, вышел на крышу поднимать распростертого без чувств танжента.